Глава 7. Действие мнимого бессмертия подходило к концу. Перезагруженное пространство в очередной раз стерло следы моего прошлого пребывания, так что приходилось полагаться только на перцепцию. Я развернул карту, но прорисовка местности оставляла желать лучшего. Себя разглядеть не получалось. Отдалил изображение и увидел густой куст, а над ним небольшой навес. Артфикс скрывался в растительности, которая оберегала меня от чужих глаз. Людей поблизости не было. Сосредоточился на способности поиска человека. Ближайший находился в паре сотен метров, но при этом он стремительно приближался ко мне. Добирается явно не своим ходом. Уже хотел запустить в ту сторону огненной сферой, но в следующее мгновение машина изменила направление, и неизвестный игрок начал двигаться по параллельному курсу. «Понятно». Видимо, случайность. Неужели я сейчас могу возродиться просто так, без охотников, без снаряжений и без чудовищ? Или все же где-то сидит снайпер и через оптику наблюдает за мной? Прислушался к ощущениям, интуиция молчала. Экипировал просевший в прочности доспех паладина, и пон уже из раскола. Заметил, что комплект защищающие руки попросту испарился. Сломанный шлем покоился в инвентаре. Скоро начнет останавливаться. «Что это за чудо-ружье было у Волонцев? Откуда такая мощь?» «Гробовщик, у которого я купил террасу, уверял, что броня с легкостью может выдержать очередь из автомата, а исчадий небес не способна пробить его клювом. Блин, да если по мне из танка шибанут и попадут в грудную клетку, то снаряд отшвырнет и выбьет весь воздух, но не убьет». На всякий случай активировал повязку, а за ней и арканом. Сразу же использовал обезболивающее и зелье регенерации. Мнимое бессмертие отсчитало положенные пять секунд. Открыл глаза и оценил обстановку. Все было тихо. Спустя четверть минуты меня никто не попытался убить, что не могло не радовать. Перевернулся на живот и по-пластунски за пару грибков дополз до края куста. Выглянул на дорогу. Все спокойно. Вдалеке стреляли. Слышался надсадный рев какого-то моба. Ветер доносил шум моторов. Это были привычные звуки. Пока что ничего подозрительного. Оглянулся. Артефакт фиксации завис в метре над землей и пульсировал, даря легкий успокаивающий свет. Если подумать, то все это очень странно. Почему я не обратил внимания на это раньше? Ведь выходит несоответствие. На территории аномалии нельзя устанавливать точку возрождения. Я не закреплялся после освобождения из ментальной ловушки. При переносе из Данжи тоже ничего такого не делал. Но почему-то раз за разом оказываюсь в этом зазеркалье. Неужели я подспудно ощущаю, что это мой дом? Да вроде нет. Ничего подобного не испытываю. Место, где тебя раз за разом загоняют, как кабана на охоте, сложно назвать домом. Хотя, быть может, если я случайный сторонник хаоса, то эта сила и помогает мне. За неимением более адекватной идеи придется взять данную теорию за основу. «Личная точка возрождения. Хотите открепить артефакт? Да нет?» Выбрал первый пункт, подхватил предмет и направился к ближайшему зданию. Город порадовал меня наличием электричества, так что вскоре передо мной возникло препятствие в виде двери с магнитным замком. В очередной раз убедившись, что рядом никого нет и что никто не заметил проявление магии, активировал стихийную свободу и просочился внутрь. Третий этаж порадовал меня массивной запертой дверью. Пассивная способность показала, что там засел неизвестный моб. Воплотил кольцо, выдвинул лезвие и с легкостью разрезал металл. Войдя внутрь, сразу же обдал комнату морозным потоком неофита. От него не останется неприятного запаха. Монстр, напоминавший студень, застыл, а после рассыпался ледяным крошевом. Поместил нить опыта в шкатулку. Осмотрел квартирку. «Мне повезло. Тут жила пара» а мужчина был моей комплекции. Наконец-то смог облачиться в нормальную одежду. Сразу почувствовал себя лучше. В последнее время я превратился в дикаря, который то и дело разгуливает по улицам, сверкая своим достоинством. Ну или бегал в системной экипировке на голое тело, что тоже было не самым комфортным. Проверил кухню, а через пять минут я уже сидел на удобном стуле и потягивал кофе, сваренный в электрической турке. Раз опасность мне сейчас не грозит, то имею же я право побаловать себя хотя бы такой малостью. Нет, времени я зря не терял. Успел вложить и очки опыта в ограничитель и более тщательно изучить новые умения и прошерстить аукцион с рейтингом. Пока занимался интерфейсом, заметил, что стал быстрее думать. Вспомнил, как во Авалоне с одного прыжка срисовал всю обстановку за забором. И ведь хватило всего лишь одного мимолетного взгляда. С интересом представил два трехзначных числа и попытался перемножить их в уме. Не получилось. Хотя этот навык для меня бесполезен. В органайзере есть калькулятор. Послышался звук мотора. С кружкой любимого напитка выглянул в окно. Кабриолет с пятью людьми резво ехал по дороге. На машине явно был скрывающий артефакт. Уже хотел избавиться от визитеров, но понял, что это не поджигатели. Шлем все еще находился в пространственном кармане. Я не имел защиты от псионики, но при этом не чувствовал отторжения к игрокам. Они остановились, сделали пару пометок в блокноте и спокойно поехали дальше. Ложная тревога. Разглядел на их плечах нашивки с сжатым красным кулаком, вокруг которого белело слово «содружество». А ведь я уже видел нечто подобное. Давно. Еще тогда, когда явился охотник от доброго дедушки Кейры. «Странно, что за моей головой не отправили очередного, высокоуровневого ловца. Надо бы, наверное, всегда иметь при себе хаотическое отражение урона. Вот посланник удивится, когда попытается меня уничтожить. Сразу же, несолно нахлебавшись, сдохнет и окажется в своем мире. Спустя десять минут я взирал на раскинувшийся город с крыши. Хотя раскинувшийся сильно сказано». Обзор преграждали многоэтажки, но и того, что я увидел, хватало с избытком. В аномалии были люди. Сотни, если не тысячи людей. Они будто труженики-муравьи копошились, складировали, загружали. Игроки зачищали дома, выгребали магазины, выносили все, до чего могли дотянуться. Заметил вереницу загруженных фур. При этом одни направлялись в зазеркалье, другие — из него. В общем, глобальная мародерка шла полным ходом. Раньше, помнится, такого не было. Люди ограничивались лишь торговыми центрами, но сейчас все поменялось. Я активировал суточное умение по определению расстояния до определенного человека. Маловероятно, что бывший начальник форта будет лично присутствовать в аномалии, так что ограничился глыбой. Помощник Василька обнаружился в полутора километрах от меня. Разбежавшись, оттолкнулся от края. Приятное ощущение свободного падения сменилось чувством резкого торможения. Магическое заклинание плохо гасило инерцию. Мониторя кругу на 360 градусов, понесся к человеку, который сможет передать, что мнимый заблудший хочет связаться с Франтом. Понял, что становлюсь параноиком. Причем законченным. В самом нехорошем смысле этого слова. Во всех встреченных людях я видел потенциального врага. Все время продумывал... Как устранить ту или иную группу игроков? Какие способности и зелья использовать? Атаковать первому или, уходя от опасности, попросту сбежать? Отслеживал положение данжей, чтобы успеть спрятаться. Косился на мужиков, умело выносящих вещи из домов, в подвалах которых и находились порталы. В общем, крыша постепенно съезжала. Надо было, пожалуй, избавиться от мании преследования, пока это не зашло слишком далеко. В дурку меня никто не положит. Психиатрических клиник не осталось. На всякий случай изменил отображение уровня на двадцать шестой и поменял внешность. И имя взял как у рандомного человека из рейтинга, чтобы точно соответствовать образу. Решившись, вырубил арканом. «О, заблудший! Здорово!» — крикнул паренек, вольготно развалившийся на лавочке. «Курить будешь?» Он протянул мне пачку. «Нет», — ответил я, просматривая его имя и уровень оценивая экипировку и анализируя, к какой школе он может принадлежать. В принципе, особой опасности не вижу, хотя это ничего не значит. Сейчас даже ребенок может растворить меня в кислоте, проткнуть металлическим штырем, сплющить тело или попросту взорвать голову. «Тебя-то как угораздило?» — спросил он с сочувствием. «Ты о чем? Я все-таки решил поговорить с человеком. Вот весело будет, если он попытается меня убить». Подумав, сел рядом. «Хавку затащить сюда!» «Кого?» «Ну, артефакт фиксации!» Парень кивнул на предмет, зажатый в моей руке. чё -то не видел тебя тут раньше? Из новеньких? Сильно косячил и решил искупить грехи?» «Да нет, давно тут. Больше в данжах сижу. Сильно не отсвечиваю». «Давно это сколько?» — удивился он. Следом залез во внутренний карман куртки и достал фляжку с надписью «Тула, город-герой». «Будешь?» «Нет». Я с ухмылкой покачал головой. Я за здоровый образ жизни. «Ну, это конечно, не самое лучшее время выбрал, Ха, чтобы зожничать!» — заржал парень. «Так сколько ты тут?» «Да, несколько недель», — отмахнулся я. «Что-нибудь интересное произошло в последние дни?» «Ну а как же!» Он степенно закивал и приложился к фляжке. Хекнув и, выдержав театральную паузу, спросил. «Про поджигателей слышал?» «Ты какого хера там расселся?» Прервала наш разговор высунувшаяся из окна необъятная морда. за заблодший, новостями интересуется!» Громко ответил парень, а потом прошептал. «Покажи ему авку». Я сделал, что он просил. «Пять минут, потом дуй сюда!» Приказал мужик. «Тебе надо что-нибудь?» Спросил он, обращаясь ко мне. «Не, ничего не надо!» «Если что, обращайся, и на вот!» день Из окна полетела повязка с изображением красного кулака. Ведомая телекиназом, она двигалась по неправильной траектории и угодила точно мне на колени. «Спасибо!» — поблагодарил я, но необъятная морда уже скрылась в проеме. «Пять минут!» — протянул парень и еще больше развалился на лавочке. «Кайф!» «Так что с поджигателями?» — напомнил я, рассматривая собеседника. Понял, что ошибся с его возрастом лет на двадцать-тридцать. Слишком уж глаза грустные, будто много чего повидавшие. Видимо, влияние какой-то характеристики. Тот же дядька Ермолай тоже выглядел моим ровесником, а возрастом он мне в деды годился. Так все, <с> не осталось их почти. Это как? Да на юге в километре от аномалии херня какая-то произошла. Ты же слышал, что поджигатели просто исчезают, будто проваливаются куда-то. «Ну, типа едь машина, а потом хрясь!» «И нет ее!» Он раскинул руки, изображая упомянутая хрясь. Из фляжки пролился коньяк, который полетел на мои новенькие штаны. Жидкость зависла, и, превратившись в шарики, вернулась в емкость. Гидрокинез, предположил я. «Он самый!» «Так и слышал!» «Ага», — сказал я, оценивая магическое направление. «А ведь неплохая атакующая школа!» Можно испарить воду в организме или, например, сделать так, чтобы человек захлебнулся на ровном месте. Против такого никакой доспех не спасет. Так вот, сутки назад там шарахнуло что-то, и появилось новое пространство. Появилось прямо на месте старого города. Ну, тип, новые дома, новый торговый центр и прочее. В некоторых местах даже газ был подключен. Газ начал взрываться. Там грох стоял на всю округу. Мы думали, что новая аномалия. Ждали трех часов дня, думали, что перезагрузится. Не перезагрузилось. Да нет, какой там? А поджигатели нормальными стали. Раньше так, как видишь, их сразу же убить хочется. А тут все изменилось. Собрались они, поговорили с нашим мэром, рассказали, что находились под влиянием. Про печать какого-то огненного змея рассказывали, но там я ни хрена не понял. И про ритуал. Ты вот знал, что Тула обновляется только потому, что они себя сжигали. — спросил он, и, не выслушав ответ, продолжил. — Вот и я не знал, а это правда. — Поджигателей больше не осталось? — А хрен знает. Поговаривают, что тот, кто был в том пространстве, освободился, а кто был за ее пределами — нет. И у них новый дом появился. Но это все на уровне слухов. А еще, знаешь, что случилось с их главой? — С Мавром, — уточнил я. — Ага, и с его женой, мэг И что же? — Да нет их больше. В смысле? Я развернул рейтинг, ввел в поиски их имена. Система сама определила, кого из сотен мавров и мэг я имел в виду. Меня перебросило в конец списка, где серели иконки обнуленных игроков. «Да в прямом. Да все это зварухи с игрой, у них ребенок был. А потом у них появились печати, и они стали считать, что куклы — это дети. Своего ребенка они не замечали и заботились об игрушках. Понимаешь, к чему я это?» — Да, я нахмурился. — А потом, как поняли, что совершили, пришли сюда с авками. В данжах, как ты, не прятались. Ну и все. С ними еще несколько человек было, а ты говоришь, что ЗОЖ. Да с такой жизнью невозможно быть <связывая> ЗОЖ. Он приложился к фляге, а после подкурил новую сигарету. — Что тебе еще рассказать? Про Акел слышал? Он промахнулся, скаламбурил я. — Ага, <связывая> промахнулся. Вчера человек тридцать положил. Раскачал с падла. Ха! Он сплюнул. Ты о ком? А, -а, а, не слышал о нем, да? Странно. Думал, про этого выродка все знают. Говорю же, я в данжах обитаю. Николай научил. Считай, за месяц ты первый, с кем нормально говорю. Признался я по непонятной причине, пропитавшись симпатией к собеседнику. За месяц? А говорил, несколько недель тут. Темнишь ты что, парень? Ох, темнишь! Что за Николай? Заблудший с первого дня тут обитает. Инициализация его как раз и застала в аномалии», — вспомнил я. А, -а, а, слышал про такого. Рекордсмен местный. Долго продержался. Тоже приказал долго жить. Ха -ха. За Николая. Он оцелитовал фляжкой небу и приложился к горлышку. А Кела, тоже заблудший. Хрен знает, откуда взялся. Может, с приезжими прибыл, может, просто залетный. Убивать стал всех без разбору. Школа у него интересна. Перемещаться может и перемещать. Не понял. Тут же невозможно телепортироваться, уловил я несоответствие. Ага, невозможно. Этот уй! Может! А еще он башку твою может телепортировать. Отдельное от тело. Ну, это все херня. Выловили мы его недавно. Почти. Выловили. — поправился собеседник. — Нашли Авку. Его перемещение — это защитная способность. Ну так нам предоставили сферы. Он воплотил артефакт, который выключал мою стихийную свободу. — И без толку. — И что случилось? — Да появился. Мы закидали его всем, чем только можно. Спасонси там, зелья. Даже обычное оружие использовали. А ему хоть бахны. Всех поубивал. Никого не оставил. Потом группа прибыла на то место, а там все проморожено. Деревья горят, машины плавятся, молнии бегают по земле, а его нигде нет. В общем, пец полный». «Он случаем в тот раз никого не обнулил?» — спросил я, не меняясь в голосе. «Что-то мне подсказывало, что собеседник ошибается. Тот Акелла сейчас сидит рядом с ним и узнает новости. М да уж неприятная ситуация вышла». — Нет, конечно, — успокоил меня новый знакомый. — В аномалию запрещено ходить, если у тебя меньше трех жизней. Тут же всякое случается. Споткнешься, потеряешь сознание — и все. Сам-то участвовал в устранении. — Да нет, товарищ мой рассказывал, но ему можно верить. — А вообще, как поживаете? Что за содружество? Я закрепил повязку с красным кулаком. — Поживаем. Хорошо. Он выпустил пару колечек дыма. — Почти лучше всех. Нас аномалия кормит, а Содружество — простое объединение разных поселений. Раньше все сами по себе были. Полигон, форт, Осиновая гора, Глухие поляны, Крущева и прочее. А потом договорились, объединились, торговлю ведем. Считай, что у нас тут один из центров цивилизации. — Что за мэр у вас? — вспомнил я слова моего знакомого. — Да, из военных. Аркадием зовут. Он раньше то ли полковником был, то ли генералом». Собеседник почесал в затылке. «В общем, в армии большой шишка был. Грамотный, я тебе скажу, управленец. Нормально все делает. Мы не жалуемся». У армейцев нормальное отношение к простым людям? «Да ты бросит. Какие уж могут быть разделения? Простые, непростые?» Передразнил он. «Мы уже все непростые». Из фляжки поднялась капля и плавно перекочевала в рот. «Все под одним небом живем и одно дело делаем». «А эти сферы, которыми хотели закидать Акелу, откуда взяли?» «Не хотели, а закидали», — поправил собеседник. «Только не помогли они ни хера. Есть одно поселение под Москвой. Говорят, что они построили искусственный рай на земле. Всего там вдоволь. С ними торгуем. А в России, считай, только и осталось из нормального, что содружество у нас, а под Москвой». Альянс Сирых под Красноярском и оплот у Краснодара. Но ты гол в себе этим не забивай. Ха, уж извини, но до этих мест ты уже не доберешься. Он похлопал меня по плечу. «Под Москвой? А к вам они не лезут? Вы ведь относительно рядом. Тут километров двести». «Да не, не лезут. Чё бы им к нам лезть?» — удивился собеседник. «Торгуем с ними всем подряд. Мы им еду и всякое барахло везем, Они нам броню и...» «Ну, в общем, системное добро. И ведь никто понять не может, откуда у них столько всего. Я человек простой, но и то до меня иногда вещички доходят. А у нашей администрации, наверное, там уже склад редкостей». «Везут? Там же мост разрушен», — вспомнил я слова Марфы и образ из своей ментальной ловушки. «А портал тебе на что?» — как у неразумного дитя спросил знакомый. «Что за портал?» «Да их умельцы смастерили». «Раз соток суток открывается на пять минут, бьет на метров пятьдесят. Там как раз расстояние хватает, чтобы обвал пересечь и выбраться на нормальное место. Обвал там небольшой, и за эти пять минут сколько угодно можно перевести». «А вообще конфликты с ними были?» «Да слышу что-то такое». На лоб словоохотливый игрок. «Месяца два назад было. Ловили они кого-то. Цирк устроили, но наши им настучали». Они сперва сказали, что тот игрок тоже, кстати, заблудший. Ужакелы. Но потом признались, что обманули нас. Ошиблись, в общем, в том человеке. Тут слухи ходят, что Валон нашему мэру потом откупные заплатил за причиненные неудобства. И самому игроку оставил столько всего, что он местным олигархом может стать. Но это все, опять же, домысла и сплетни. Я сам сюда прибыл не так давно, так что всего не знаю. Хм, неожиданная новость. «Надо будет этот момент уточнить у Василька или того же Глыбы. Уверен, они более осведомлены в этом вопросе. Но будет забавно, если это правда. Хотя вряд ли. Авалон, видимо, снова готовит какую-то отложенную пакость». «Эй, все! крикнула высунувшаяся из окна морда. «Хорай отдыхать! Перерыв закончен!» Но ну, все, заблочий!» — собеседник протянул мне руку. «Идти мне надо. Удачи!» Я пожал крепкую ладонь и направился к глыбе.